Глава 28. Солдаты Первой мировой. Подпись под фотографией. Русские солдаты Первой мировой войны. Первой мировой войне в нашей истории не повезло. Ее картина искажала зарубежная пропаганда. Противники по понятным причинам преувеличивали собственные успехи. Затушевывали русские. Но и союзники силились показать, что решающий вклад в победу внесли именно они. Достижения царской армии они всячески замалчивали. Поливали ее клеветой. Добавили грязи российские политики и общественники, организовавшие февральскую революцию. Им же требовалось оправдать себя, показать, будто царь привел страну к полному бедствию. Ну и, конечно же, постарались большевики, изображая войну как тупую и ненужную империалистическую бойню, ведь при этом сами они получались спасителями от бойни. Хотя в свое время Первую мировую называли в России Великой войной, называли и Второй Отечественной. Иногда употребляли название «Великое Отечественное». И для нашей страны эта война была вполне справедливой. развязала это ее не Россия, а Германия со своими союзниками, Австро-Венгрия и Турцией. Нацизма еще не существовало. Но немцев вдохновляла очень близкая к нему идеология пангерманизма. Они нацеливались не больше ни меньше, как на мировое господство. Предполагалось отчленить от России Прибалтику, Финляндию, Польшу, Белоруссию, Украину. а под покровительство Турции должны были отойти Крым, Кавказ, Средняя Азия. Был разработан план Шлиффена, считавшийся гениальным, раздавить блицкригом союзницу России и Францию, после чего вся мощь вражеской коалиции обрушится на восток. Конечно, простые русские люди не знали таких тонкостей, но по общему впечатлению современников они душой чувствовали, что сражаться предстоит за правое дело. Планы мобилизации опережались. Крестьяне и рабочие, не дожидаясь повесток, осеняли себя крестным знамением и шли на призывные пункты. Многие люди, освобожденные от призыва, вступали в строй добровольцами. Впоследствии сочинялись мифы об отсталости России, ее неготовности к войне, поражениях. Но это не более чем пропагандистская ложь. Реальные цифры показывают, что в 1914 году наша армия по технической оснащенности превосходила Англию и Францию. Уступала лишь германской и австрийской, но ведь они преднамеренно готовились к войне. Для сравнения, в русской дивизии имелось 48 орудий, у немцев 72, у французов 36, а всего в русской армии 7030 орудий, из них 240 тяжелых, в германской 9398, 2296 тяжелых, во французской 4800, тяжелых не было вообще. По авиации в России 263 аэроплана и 14 дирижаблей, в Германии 232 аэроплана и 15 дирижаблей, во Франции 156 аэропланов и 5 дирижаблей. В русской армии было 3000 автомобилей, в германской — лишь 83 штуки. А по подготовке личного состава русские могли дать фору немцам. Германские войска в начале войны маршировали на поле боя, как на параде. В плотных шеренгах, держали равнини, шагали в ногу, и падали шеренгами под русской шарапнелью и пулеметами. В то время как в России солдат уже учили действовать в рассыпном строю, передвигаться перебежками по-пластунски, мастерски окапываться. На ходе боевых действий это сказалось в полной мере. 20 августа 1914 года блестящей победой под Гумбиненом наши войска сорвали германский план Шлифана и спасли от гибели Францию. Спасли и Сербию, разгромив в пух и прах Австро-Венгрию и отобрав у нее Галицию. Вражеские контрудары под Варшавой, Лодзью, Карпатах завершились тяжелыми поражениями немцев и австрийцев. В декабре 1914 январе 1915 -го года под Саракамышем была почти полностью уничтожена турецкая армия, пытавшаяся прорваться в русское Закавказье. Но эти успехи потрясли не только противников. Западные союзники встревожились, что победоносная Россия сможет диктовать условия мира, выдвинется к лидерству на мировой арене. Первый катастрофический удар ей нанесли не враги, а друзья. В условиях общего кризиса с вооружением и боеприпасами все участники войны реорганизовывали и наращивали свою промышленную базу. Но русскому военному ведомству британские джентльмены сумели правдами и неправдами внушить другое решение – заказать все необходимое на заводах Викерс Армстронг. Заказ на 5 миллионов снарядов, 1 миллион винтовок, 1 миллиард патронов, 8 миллионов гранат, 27 тысяч пулеметов, 1 тысячу аэропланов и другое, был принят с отгрузкой в марте 1915 года. Но наша страна не получила ничего. Заказ вроде бы выполнялся. Военное министерство пребывало в уверенности, что скоро он поступит, положение с боеприпасами выправится. А когда подошел срок, неожиданно открылось, что всю изготовленную продукцию правительство Англии забрало для нужд собственной армии. Причем Россию не удосужилось предупредить об этом заранее. Оставили с носом. Ошеломленные русские представители кинулись к британскому военному министру, лорду Китченеру. Он возглавлял объединенную межсоюзную комиссию по снабжению. Но Китченер, выслушав недоумения и претензии, лишь развел руками. Объяснил, что свои войска они обязаны вооружать в первую очередь, хотя уверял, что с заказом ничего страшного не произошло. Сходу порекомендовал передать его крупной канадской фирме Canadian Current Foundry Co. с небольшой задержкой, но выполнит. Выхода не оставалось. Контракты на снаряды, патроны срочно перезаключались с Canadian Current Foundry Co. С нетерпением ждали, напоминали, но в ответ поступали разве что вежливые отписки. Наконец, в ноябре 1915 года в Канаду послали генерала Сапожникова выяснить, что же там происходит. Он доложил, что фирма, выбранная по указке Китченера, даже не приступала к выполнению заказа. Она вообще не действует, находится на грани банкротства. Но ведь это открылось только в ноябре. Россию грубо и подло подставили. Накануне летних сражений она осталась без боеприпасов. А результатом стал страшный снарядный голод. Винтовочный голод. И великое отступление. Нашим солдатам пришлось оставить Польшу, часть Прибалтики, Белоруссии, Украины. Но Россия обладала такой внутренней силой, что выдержала даже такие испытания. Справилась она без помощи союзников. С некоторым запозданием взялась перестраивать собственную промышленность и совершила невероятный рывок. Невзирая на тяжелую войну, на потерю западных губерний, валовый объем продукции российской экономики в 1916 году, составил 121,5% по сравнению с 1913 годом. Подсчетом Академика Струмилина производственный потенциал России с 1914 до начала 1917 года вырос на 40%. Возникло 3000 новых заводов и фабрик. По выпуску орудий в 1916 году наша страна обогнала Англию и Францию. Он увеличился в 10 раз. Выпуск снарядов в 20 раз. Винтовок в 11 раз. Положение с оружием и боеприпасами полностью нормализовалось. А как только кризис удалось преодолеть, это сразу же сказалось на фронте. Отступление сменилось очередными впечатляющими победами. На Кавказе наши войска взяли мощнейшую крепость Терзерум, овладели ключевым портом Трапезундом. Казаки поили коней из Тигра и Ефрата, вышли на подступы к Багдаду. В Брусиловском прорыве армии Юго-Западного фронта окончательно сломили боеспособность Астро-Венгрии. крепко измочали ли немцев. Можно привести множество примеров, какие чудеса героизма совершали наши воины. Так Харунжи Семенов возвращался с десятью казаками из разведки и узнал вдруг, что на тылы первого Нерчинского полка налетела германская кавалерийская бригада, захватила обозы, артиллерийский парк, знамя и уходит, уводя пленных. Одиннадцать всадников отчаянно напали на арьергардную заставу врага. Порубили и обратили в бегство. Паника покатилась, нарастая, от хвоста к голове колонны, и неприятель обратился прочь, бросив добычу. Было освобождено 400 пленных, отбито знамя и все трофеи. При прорыве противника в Курляндии германский разъезд захватил рядового 151-го пятигорского полка Водянова. За отказ отвечать на вопросы его пытали, отрезали уши и язык. Солдат остался верен присяге, и был спасен контратакой однополчан. В июле 1916 года немцы предприняли газовую атаку на позиции грузинского и менгрельского полков. Противогазы в русской армии уже имелись, но, надев их, солдаты перестали слышать команды. Когда немцы полезли на штурм, началась неразбериха и паника. Тогда полковник от Хмизури снял маску и начал отдавать приказания. Его примеру последовали все офицеры. Паника улеглась. Атаку отбили. Большинство солдат уцелели. Офицеры отравились и погибли. Самолет Илья Муромец Авенира Костинчика при бомбежке станции Даудевас получил два прямых попадания вражеских снарядов. Контуженный и тяжело раненый пилот сделал еще круг, сбросив остаток бомб. А потом стал терять сознание. Его штурман сумел посадить машину. В ней насчитали 70 пробоин. Впрочем, среди летчиков героев было множество. Например, Александра Казакова называли асом Изасов. Он сбил 32 неприятельских самолета. Петр Маринович – 22, Иван Смирнов и Виктор Федоров – по 20. Александр Прокофьев и Юрий Гильшер предварили подвиг Моресьева. Потеряв ногу, они продолжали летать и одерживать победы с протезом. В Волынском селе Рожище в июле 1916 года пожертвовал собой уполномоченный Красного Креста Георгий Михайлович Хитрово. Недалеко от лазарета, которым он заведовал, были сложены перекселиновые шашки. При германском воздушном налете они взорвались. Загорелись бараки с ранеными, и хитрово руководил эвакуацией, вытаскивал людей, пока не обрушилась кровля. Зимой 1916 года Кавказская армия штурмовала неприступный Эрзерум. Когда наметился успех, на подмогу прорвавшимся авангардом был брошен резерв, 154-й Дербенский полк. но под убийственным многослойным огнем полк понес большие потери и залег. Узнав, что большинство офицеров выбито, священник Павел Смирнов поднял крест и повел солдат в атаку, как со знаменем. Воодушевленные бойцы ринулись за ним и вырвались в турецкие укрепления. Сам отец Павел был тяжело ранен. Ему ампутировали ногу. Точно так же, возглавляя с крестом атаку, на Юго-Западном фронте погибли в 1916 году священник 318-го Черноярского пехотного полка Александр Тарнаутский и еще несколько полковых священнослужителей. Генерал Брусилов вспоминал. В тех жутких контратаках среди солдатских гимнастерок мелькали черные фигуры. Полковые батюшки, подогнув рясы, в грубых сапогах шли с воинами, ободряя робких простым евангельским словом и поведением. Они навсегда остались там, на полях Галиции, не разлучившись с паствой. На Западном фронте прославилась Мария Бочкарева. Дочь крестьянина из Томска. Она с началом войны подала прошение о зачислении на службу. Царь лично разрешил такое исключение. Она воевала рядовым в 28-м Полоцком полку. Четырежды была ранена и за доблесть заслужила полный георгиевский бант из четырех крестов и четырех медалей. Была произведена в офицерский чин прапорщика. Можно вспомнить и подвиг ставропольчанки Риммы Ивановой. Она только что окончила гимназию, стала учительницей. Но когда грянула война, прошла курсы медсестер и отправилась на фронт. В госпитале остаться не захотела. Ушла на передовую. Служила в 83-м Самурском полку. Родители тревожились, уговаривали ее вернуться. Девушка писала им, «Вы должны радоваться, если любите меня, что мне удалось устроиться и работать там, где я хотела. Дайте же мне быть истинной сестрой милосердия». Дайте мне делать то, что хорошо, и что нужно делать. Думайте, как хотите, но даю вам честное слово, что многое-многое отдала бы для того, чтобы облегчить страдания тех, которые проливают кровь. Но вы не беспокойтесь. Наш перевязочный пункт не подвергается обстрелу. Жизнь вообще коротка, и надо прожить ее как можно полнее и лучше. Помоги, Господи. Молитесь за Россию и человечество. Опасность далеко от меня. Ее нет. Насчет опасности она скрывала истину, выносила раненых под огнем, была в самом пекле. Летом 1915 года, во время общего отступления, приняла командование группой солдат и возглавила бой. Была награждена солдатским Георгием четвертой степени, двумя георгиевскими медалями. Потом перевелась в 15-й Оренбургский полк, где служил врачом ее брат. Солдаты души в ней не чаяли, считали своим живым талисманом и называли Святой Римой. А она снова успокаивала родителей. «Мои хорошие, милые мамуся и папка, здесь хорошо мне. Люди здесь очень хорошие. Ко мне все относятся приветливо. Дай вам, Господи, здоровья. И ради нашего счастья не унывайте. Чувствуем себя хорошо. Сейчас спокойно. Не беспокойтесь, мои родные. Целуем. Римма. 8 сентября. 15 -го. А на следующий день, 9 сентября, Оренбургский полк пошел в атаку у села Доброславки. в брестской области севернее пинска в десятой роте были убиты оба офицера солдаты смешались сестра милосердия перевязывающая раненых поднялась и крикнула вперед за мной собрала вокруг себя тех кто мог держать оружие и повела в атаку солдаты воодушевившись разбили врага но римма была смертельно ранена по словам очевидцев прошептала боже спаси россию и перекрестила окруживших ее рыдающих солдат. Ей был 21 год. Указом Николая II героиня была посмертно награждена офицерским орденом Святого Георгия IV степени. Стала единственной женщиной, удостоенная такой награды. Нет, Россия в Первой мировой войне отнюдь не надорвалась и не истекла кровью. Учет боевых потерь в то время велся весьма скрупулезно. Согласно последней предреволюционной сводке, Докладной записки по особому делопроизводству номер 4, 292, от 13-26 февраля 1917 года общее число убитых и умерших от ран по всем фронтам составило 598 764 офицеров и нижних чинов. Для сравнения, в германской армии за тот же период погибло 1,5 миллиона, во французской – 850 тысяч солдат и офицеров. Количество пленных, захваченных нашими войсками и русских пленных у неприятеля было примерно одинаково, как и выбывших по ранениям. 1917 год должен был стать победным. Противники уже на ладо нышали. У них начался голод. Людские ресурсы были исчерпаны. Русская армия готовилась к решающему наступлению. На фронт широким потоком текло лучшее вооружение: пулеметы, орудия, броневики. аэропланы. Намечалось ввести новую форму одежды. Она была более удобной. А кроме того, государь пожелал, чтобы форма была выполнена в русском национальном духе. Напоминала воинам о славном прошлом. Ее изготовили по эскизам художника Виктора Михайловича Васнецова. Для солдат вместо фуражек предусматривались, осна... предусматривались остроконечные суконные шапки-богатырки. Красивые шинели с разговорами. Как на стрелецких кафтанах. Для офицеров шились легкие практические кожанки. Но наращивались и усилия по разрушению России. Подрывную работу широко вели противники России, финансируя и активизируя любые антигосударственные и революционные течения. Однако не меньшие усилия прилагали и союзники. Их снова страшило усиление нашей страны. Страшило, что она будет претендовать на причитающиеся ей плоды победы. Займет ведущее место в послевоенном мире. подготовке революции деятельно участвовали не только оппозиционеры и заговорщики. За ними стояли правительства США, Англии, Франции, а западные спецслужбы деятельно помогали организовывать взрыв. Впрочем, можно отметить немаловажную особенность. Финансирование всей разрушительной работы и со стороны Германии, и со стороны союзников осуществлялось из одних и тех же транснациональных банковских кругов. Там и тут орудовали одни и те же банкирские семьи. Варбурги, Ротшильды, Морганы, Милнер, Шиф. Война облегчила эту деятельность. Происходило обычное расслоение. Патриоты стремились на фронт, а в тылу оседали шкурники. Кадровая армия понесла серьезные потери, а запасников, призванных от САХИ, уже в тыловых казармах обрабатывали агитаторы. Раскачки способствовали и мягкие законы. Российская империя была единственной воюющей страной, сохранившей вполне мирный тыл и не ограничившей демократические свободы. Дума имела возможность выплескивать грязь с трибун, пресса печатать все, что оплатят заказчики, рабочие бастовать сколько вздумается. Маломальские жесткие меры по наведению порядка парализовывались Думой, а думских либералов держали под откровенным покровительством союзники. Царь считал себя не вправе ссориться с ними в условиях войны. Он был уверен, невзирая на различия политических взглядов, русские люди для достижения победы должны сплотиться. Еще летом 1916 года советник и серый кардинал американского президента Вильсона Манделхаус докладывал президенту, что США должны будут вступить в войну, но только после свержения русского царя. Тогда сама война будет выглядеть борьбой мировой демократии против мирового абсолютизма. Ведь срок вступления США в войну оговаривался заранее – весна 1917 года. Этот план исполнился. В тот самый момент, когда победа была совсем близка, России вонзили нож в спину. Вместо триумфа наша страна посыпалась в развал и хаос, в кровавую мешанину. По своим последствиям революция была равнозначна тому, как если бы советский тыл в Великую Отечественную рухнул где-нибудь возле Курской битвы. В итоге мировая война, которая должна была однозначно завершиться в 1917 году, затянулась еще на год. Зато завершались боевые действия без России. Плоды победы можно было делить без нее. Она выбыла из числа великих держав. Мало того, теперь Россию можно было объявить изменницей и пустить в раздел вместе с побежденными. Что ж, политические диверсии обернулись новыми морями крови. Ведь развал Восточного фронта позволил немцам перебросить все силы на Запад. Они возобновили яростный натиск. Хотя и русские в этих сражениях все-таки участвовали. При царе и Временном правительстве для поддержки французов был отправлен экспедиционный корпус из 50 тысяч солдат. Он понес большие потери в боях, а после революции русские части взбунтовались, отказывались воевать. Французы жестко усмирили их, некоторых солдат расстреляли, а перед основной массой поставили выбор – идти на фронт, на военное производство или отправиться на каторгу. Корпус был расформирован. Оставшихся солдат и офицеров свели в русский легион. Его включили в состав марокканской дивизии. Но и те солдаты, которые выбрали каторгу, вскоре взвыли от невыносимых условий на африканских каменоломнях. А выбраться оттуда можно было единственным способом – записаться в иностранный легион. Он входил в ту же самую марокканскую дивизию. Это соединение считалось во французской армии ударным, отличалось чрезвычайной доблестью. В мае 1918 года немцы прорвали фронт и устремились на Париж. Марокканская дивизия – перекрыла шоссе у шато и три дня выдерживала натиск трех германских дивизий. Но враг проломился на другом участке, и остатки марокканской дивизии перебросили к Куртасону. Здесь она выдержала удар еще двух неприятельских дивизий. В сентябре 1918 года, после переформирования, марокканцев и русских поставили на острие удара при прорыве мощнейших германских укреплений линии Зигфрида. Драка была жуткая. Две недели беспрерывно атаковали, отражали атаки, сходились в рукопашных и одолели. Когда после боев приходили в себя, то выяснилось, что марокканская дивизия разгромила шесть неприятельских. За прорыв линии Зигфрида ее наградили крестом командора почетного легиона, а русский легион получил на свое знамя военный крест с пальмой на ленте. Но исход войны определился все-таки не на полях сражений. Западные правительства и спецслужбы использовали против Германии и ее союзников точно такое же оружие, как против нашей страны. Революционное разложение. Осуществлять подобные операции оказалось не столь уж сложно, ведь теперь они велись через Россию. Революционными идеями заражались пленные, возвращаемые в Германию и Австро-Венгрию. Заражались немецкие и австрийские гарнизоны на оккупированной территории. В Берлин засылались эмиссары большевиков. направляли значительные средства и ценности. Не сидели сложа руки американцы с англичанами, подкармливали либералов, социал-демократов. После того, как союзные войска прорвали линию Зигфрида и фронт на Балканах, в стане их противников забурлило недовольство. Началась революция в Болгарии. 29 сентября она капитулировала. За ней революция охватила Османскую империю. 3 ноября вышла из войны Австро-Венгрия и тут же развалилась на части, охваченная пожарами восстань. А падение последней союзницы подожгло пожар в Германии. Кайзер Вильгельм по советам приближенных отрекся от престола. Сразу же сел в машину и сбежал в Голландию. К власти пришли социал-демократы. Они обратились к державам Антанты с просьбой начать переговоры. 11 ноября 1918 года в Кампьене германская делегация подписала перемирие. Присутствовали представители Франции, Англии, США, Италии, Сербии, Греции. Пригласить русских не сочли нужным. Президент Франции Кремансо красноречиво пояснил. «России больше нет». Но русский легион еще существовал. Он закончил боевой путь в баварском городе Людвигсхаффене. Донес Германию российское трехцветное знамя и песню «Взвейтесь, соколы, орлами». И рей на коней тоже напоили. Хотя это были уже не русские боевые кони, а французские обозные клячи. 3 января 1919 года Русский легион расформировали, солдаты и офицеров демобилизовали. Их осталось около 500 из 50-тысячного экспедиционного корпуса. Остальные полегли в боях или рассеялись на чужбине. Но эти 500 героев надолго застряли во Франции. Власти шантажировали их, силились завербовать в иностранный легион, отказывались выпускать на родину, не было денег на проезд. Выручило воинов советское правительство. Оно арестовало за шпионаж французскую миссию. и согласилась обменять ее на находившихся во Франции русских солдат. Подпись под фотографией. Русская тяжелая артиллерия. Подпись под фотографией. Русский тяжелый бомбардировщик Илья Муромец.